Александра ошеломило известие, что Наполеон вдруг покинул Мадрид и бросился в Париж со скоростью почтового курьера. На приеме в Тюильри он осыпал Толейрана самой отборной бранью. «Вор! Мерзавец!» — кричал он ему. «Вы всю жизнь занимались предательством! На что рассчитываете теперь?» В каскаде ругани не был забытый герцог Ингиенский. «А этот несчастный!» — вопрошал Наполеон. «Кто как не вы подстрекал меня с ним расправиться?» Я расколочу вас, как стекло магазинной витрины! Я порежу вас на решетке карусельной площади! Пусть все французы видят, какая вы грязь! Какая вы грязь в шелковых чулках!» «Все это странно», — сказал царь графу Толстому, передавшему подробности скандала. Первая мысль была такова. Наполеон что-то узнал о тайном сговоре с Толераном в Эрфурте, но Толстой выдвинул иную версию ближе к истине. Очевидно, Толеран поступил на содержание к Меттерниху, чтобы секреты Наполеона продать и Австрии. «Возможно», — сказал царь, — «чтобы получить с двух клиентов сразу». Для русского кабинета был теперь насущен главный мучительный вопрос. «Если Австрия тоже станет вассаль на диктату Наполеона, тогда Россия останется в Европе один на один со всей внушительной мощью Франции». «Потому-то», — доказывал Румянцев.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 и спросил, что он натворил в Шато-де-Марак, где встречался с Наполеоном. «Я и пьян-то не был», — отвечал князь Никита. «Я ведь уже докладывал, Вашему Величеству, о беседе с Наполеоном за обедом, о том, как он разрезал яблоко пополам. Забудь-то это яблоко. Ты обязан вспомнить, что в Байоне случилось еще такое, о чем ты умолчал». «Вспомнил», — сказал Никита Волконский, —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 Каждый солдат имел по 200 патронов на ружье. Французы творили чудеса храбрости. Эрцгерцог Карл, генералиссимус Австрии, уже давно был подавлен гением Наполеона и, оставив Баварию, удалился в Богемию. При штурме Регенсбурга маршал Лан, подавая пример солдатам, первым приставил к стенам крепости штурмовую лестницу. Наполеона тут ранила шальной пулей в ногу.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 Император с факелом в руке ходил по картинным галереям, рассматривая древние портреты Габсбургов, и удивлялся. Как эти шли и длинноносые много веков держали мир в страхе. В парках пратора умирали раненые лошади. В музыкальных киосках солдаты распевали бочки с вином. В ресторанах победители играли на бильярде. Солдаты рубили на дрова фруктовые деревья. Окна в домах были выбиты...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 Генералиссимус Карл разгромил французов. Они спасались на острове Лобау. Пылающие барки врезались в понтонные мосты, тараня их, воспламеняя их, и Массена с трудом собрал войска на пятачке Лобау. Артиллерия австрийцев обкладывала так густо, что труп лежал на трупе. «Самкни ряды! Стоять!» — командовал Массена. Потом сказал Чернышеву. «Зачем мне все это сдалось?»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 Поэтому крыши столицы, садовые террасы и даже колокольни храмов были переполнены горожанами, наивно уверенными, что в платков увидят от Ваграма, что солдаты Карла услышат их крики. «Храбрые австрийцы! Вы должны победить!» Наполеон сумрачно смотрел на бернадота «Продвинешь своих саксонцев между Адеркла и Зюссенбруном, слева от тебя Легран, справа принц Евгений». «Значит, мне центр», — понял бернадот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 как идут справа дела у Груши. «Бертье», — сказал он, — «вы у меня князь невшательский Думаю, вам не повредит титул князя Ваграмского. Я счастлив принадлежать вам, сир». Карл опрокинул левый фланг Массена, но Бертье, знающий свое дело, спас положение резервами. бернадот занимает центр, принял на себя ураган австрийской канонады, а шапки его саксонцев вместе с головами взлетали кверху, будто мячики.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 от острова Лабау. Бернадотт опять угодил в такую свалку, что его саксонцы разбежались, а глядя на союзников, побежали и войска принца Евгения Багарне. Однако генералиссимус Карл, отводя крыло армии, обнажил центр, и Наполеон в вмиг сообразил. ларистон стоп ушек и в эту брешь!» Затем пустил в дело конницу Нансути. Саблями она проложила себе широченную аллею, словно прорубая в густом лесу просеку. Одновременно с этим в рёбе пушек Ларистона Даву сделал разворот Новограм, и тогда австрийские войска начали отступать. Но отступали в порядке, энергично отбиваясь в арьергарде. Наполеон требовал гнать, добивать. Бертье возражал. «Нельзя, всё поле битвы заполнено ранеными, они без воды, без помощи. Что с ними будет?» «Оставим их умирать!» — приказал Наполеон. Бернадот вышел из боя с безумными глазами.